Часть девятая. «Вот тут у меня аквариум с редкими представителями подводной фауны!» Лайхем постучал пальцем по толстому стеклу огромного аквариума. Из зарослей водорослей на стук тут же выплыла здоровенная рыбина. Она подплыла к стеклу и неподвижно замерла, уставившись на гари всеми своими четырьмя глазами. Рыбина была длиной в метр и чем-то напоминала сама, только цветом она была ярко-желтая, и на спине у нее имелся акулоподобный плавник. Фулман подошел поближе к стеклу, и от неожиданности у него чуть не встали дыбом волосы. Из-под боковых плавников у рыбы торчали миниатюрные руки с маленькими ловкими пальчиками. В одной руке рыба держала два стеклянных шарика, которые она ловко перекатывала по кругу. Она что, разумная? спросил он, пересохшим от удивления горлом. Не очень засмеялся коррелятор. Хотя я встречал некоторых людей, которым она явно даст фору в интеллекте. Эта рыба ловчей, примечательна своим неукротимым любопытством. Она может находиться на суше до нескольких часов и прекрасно дышит кислородом, а в дождливую погоду может преспокойно уйти от берега на несколько километров. Единственное, что ей нужно для комфортного поддержания жизнедеятельности – это влажная кожа. Эти рыбы часто по ночам забираются на корабли и пробираются на камбус, чтобы поживиться продуктами. Известны случаи, когда нерасторопным и рассеянным морякам, атакованным такими рыбами, приходилось возвращаться на берег за новыми запасами провизии. Рыба ловчая тем временем изменила позу. Она подплыла вплотную к стеклу аквариума, вертикально вытянувшись в полный рост, и прислонила свою свободную ручонку ладонью к стеклу. Гарри увидел, что пальцев у нее на руке столько же, сколько и глаз. Она слегка барабанила ими по стеклу, что смотрелось очень забавно. «Пойдемте дальше», — позвал лайхом. «Вы же сами просили показать вам станцию». Фулман оторвался от созерцания диковинной рыбы и пошел за удаляющимися коррелятором или реной. Помещение было больше похоже на длинный широкий коридор, с одной стороны которого тянулся бесконечно аквариум, разделенный на сектора. Противоположная же стена была монолитной и гладкой. Выкрашена она была в светло-зеленый приятный глазу цвет. Возле стены стояли диваны и журнальные столики, стеллажи с книгами и цветы в керамических горшках на высоких подставках. На одном столике Гарри увидел пачку сигарет. Он подошел и с интересом взял ее в руки. Его Честерфилд уже заканчивался, в пачке оставалось всего штуки две, и сыщик смутно побаивался, что в этой реальности сигарет вообще не существует, так как он не видел еще ни одного курильщика. — Это сигареты? — крикнул он остановившемуся у следующего сектора аквариума Лайхаму. Да! — крикнул тот в ответ. — Пожалуйста, курите! На пачке желтого цвета был изображен красный квадрат, в самом центре которого золотом блестел неизвестный иероглиф. Пачка была уже початой, не хватало трех-четырех сигарет. Гарри вытащил одну штуку и машинально сунул пачку в карман. Прикурив, он направился к ожидающей его парочке. «А что?» – удивленно и радостно заключил инспектор, подходя к следующему сектору аквариума. у вас тут сигареты». Табак был свежим и сухим, а дым каким-то особенно сочным. Подсознательно Гарри почему-то ожидал, что сигареты окажутся гадостью, но теперь был рад, что ошибся. Он подошел к аквариуму. За стеклом в прозрачной воде неторопливо плавали круглые синие шарики, похожие на мыльные пузыри, только в отличие от мыльных пузырей, синие шарики были непрозрачными. Гарри, присмотревшись, заметил, что они слегка пульсировали и двигались все по одной траектории. — Что это? — заинтересовался инспектор. — Не тропсоник, — отозвался Лайхом. — Только мы сейчас видим не его самого. Фулман внимательно осмотрел весь аквариум. Дно было усеяно мелкой галькой, из которой в некоторых местах тянулись кверху редкие водоросли. Возле самой поверхности воды плавала небольшая стайка совсем маленьких рыбешек, а в центре висели синие шары размером немного меньше футбольного мяча. Больше он ничего не увидел. «А что же мы видим?» Инспектор посмотрел на Лерену, которая также увлеченно созерцала синие покачивающиеся сферы. «Лично я вижу семь синих шаров». Лайхом молчал. «А, понял», — закивал он. «Это, наверное, икра вашего этого...» «Как его?» «Не тропсоника», — подсказала Лирена. «Нет, это не икра». Коррелятор достал из кармана комбинезона маленький фонарик и посветил на один шар неожиданно ярким нерассеянным светом. Сначала Гарри с ужасом подумал, что этот луч сейчас прожжет в стекле дыру, Однако дыры в стекле не образовалось, а случилось другое. Синий шар, как только в него уперся луч, задрожал и метнулся к соседнему шару, но вместо того, чтобы столкнуться, оба шара мгновенно поглотили друг друга, как капельки ртути, создав собой одну большую сферу. Как только это произошло, остальные шары будто по команде начали срастаться друг с другом, и всего за несколько секунд в центре аквариума образовался один большой синий сгусток, который ни с того ни с сего принялся менять форму и цвет. Гарри смотрел на эти метаморфозы, выкатив глаза на лопот удивления. Сначала сгусток приобрел форму кегли, Потом синий цвет начал резко таять, превращаясь в белый, а с боков образовавшиеся кегли начали вылезать прозрачные перепончатые конечности, напоминающие крылья пчелы. Создавалось впечатление, что ему удалось увидеть процесс превращения гусеницы в бабочку, только происходило это вне кокона и в считанные секунды. Уже через минуту, после того, как Лайхом осветил синий шар своим фонариком, на троицу из воды поглядывало, моргая огромными, полными разума глазами, новое существо. Существо, которое Лайхом назвал нетропсоником, было размером с трехмесячного теленка и внушало неподдельный страх. Больше всего нетропсоник напоминал выжившую после ядерной катастрофы пчелу-мутанта, приспособившуюся жить под водой. Только в отличие от пчелы, морда у существа была все-таки рыбьей, и других конечностей, кроме крыльев-половников, у него не было. Но зато на белесом теле проявились синие поперечные полосы, которые вызывали непроизвольные ассоциации с медоносным насекомым. По этим полосам циклично пробегали отцветы зеленоватых пятен, похожие на отражение фар, проезжающих мимо автомобилей. Нитропсоник лениво плавал в просторном аквариуме, покачивая конусообразным плоским хвостом, из основания которого торчало длинное черное жало. «На пчелу похоже», — резюмировал Гарри, отойдя на всякий случай подальше от стекла. «Вы правы, Гарри. Некоторые так ее и называют. Рыба-пчела. Только в отличие от пчел, эта рыбка меда не приносит». «Верю», — охотно согласился инспектор. «Никогда таких не видела», – завороженно произнесла Лирена, постукивая по стеклу тонким пальчиком, чтобы привлечь внимание диковинной рыбы. «Ну и хорошо», – нервно хохотнул отец, глядя на свое чадо. «Она довольно опасна. Ее жало содержит специфический фермент, и при попадании в кровь человека он вызывает временное изменение сознания, сопровождающиеся фантастическими видениями». Галюциногенная рыбка», – весело заключил инспектор. «Что, простите?» Не расслышал Лайхом? Да нет, ничего. Думаю, в нашей реальности некоторые нашли бы ей хорошее применение. Между прочим, драконы используют фермент Нетрапсоника в своих целях. Лайхом поправил очки. Не знаю точно, с какой целью, но подозреваю, что им это нужно для проведения ритуала очищения. Гарри и Лирена вопросительно посмотрели на него. Что за ритуал? Профессионально прищурился инспектор. Это, эм, замелся лайхом, ритуал, без которого драконы, как я полагаю, не способны взаимодействовать с книгой событий. Ведь на самом деле никому не известно, что такое в действительности книга событий. Есть предположение, что это всего лишь метафорическое описание некого инструмента сознания, с помощью которого драконы влияют на наш мир. А фермент нитропсоника – это ключ, который позволяет сознанию дракона войти в некий транс и открыть книгу событий. Но почему тогда человек не может сделать того же, употребив этот фермент? Услышав про драконов и книгу событий, Гарри всерьез заинтересовался. «Да, папа, почему?» – поддержала инспектора Лирена. «Понимаете, драконы обладают неким знанием, недоступным человеку». Впрочем, я не могу утверждать это абсолютно, но мне не известно ни одного факта в истории, говорящего о том, что человек смог бы открыть и уж тем более повлиять на книгу событий. Все те, кто пробовал Минклис, либо ничего не помнили потом, либо рассказывали бессвязные истории, в которых нет ни логики, ни смысла. Правда, еще малые дозы Минклиса используют в качестве ингредиента некоторых коктейлей, но большинство этого не одобряет. «Минклис?» уточнил Гарри. Так называется фермент нитропсоника. Инспектор достал свою записную книжку и аккуратно записал название рыбы и фермента. Тут он вспомнил необычное превращение рыбы из синих шаров. «А что это за странный процесс?» – спросил он. «Какой?» – не понял лайхом. «Метаморфозы с шарами». Пояснил он, кивнув на нитропсоника, который неподвижно застыл возле аквариумного стекла и, казалось, тоже внимательно слушал беседу. «Невероятно, правда?» — по-мальчишески загорелся коррелятор, сверкнув глазами. «Эта удивительная рыба основное время пребывает в этом распавшемся состоянии. И что самое удивительное, я выяснил, что шары, хотя правильнее называть их колосами нитропсоника, могут соединяться в любых последовательностях с любыми такими же шарами, но должно их быть непременно семь». «То есть?» — не понял Гарри. То есть, если мы возьмем двух особей и дождемся, когда они распадутся на колосы, а потом разделим их таким образом, что в одном аквариуме у нас будет семь шаров-колосов, три из которых принадлежат особи А, а другие четыре особи Б, и простимулируем их соединение, на свет появится особь С, абсолютно новый, не существовавший ранее нитропсоник. Гарри хлопнул ресницами. Действительно, это казалось очень странным. Да, согласился он. Очень необычно. Смотрите! Закричала Лирена, что это с ним? Фулман и Дуал резко устремили взгляды на аквариум, где нетропсоник как-то странно свернулся не по рыбе калачиком и как будто бы потерял резкость. У Гарри возникло ощущение, что он смотрит на рыбу сквозь стекла чужих очков. Нетропсоник окончательно помутнел и вдруг как будто бы исчез на секунду, но не появился снова. В аквариуме, опять еле заметно подрагивая, висели семь синих шаров. Они появились неожиданно, на расстоянии друг от друга, и теперь казалось, что никакой пчелоподобной рыбы тут только что не было. Гарри отвернулся от аквариума в поисках пепельницы. Его сигарета давно дотлела до самого фильтра и погасла. «Да», — проговорил Гарри, — «такого я еще не видел». Он подошел к противоположной стене, где стоял низкий журнальный столик, и, не обнаружив ничего напоминающего пепельницу, положил окурок в пустующий цветочный горшок, который стоял рядом со столиком на стеклянном стеллаже. Возле следующего аквариума троица пробыла недолго. Тут взгляду инспектора предстали странного вида ракообразный, похожие на земных крабов. Отличались они тем, что вместо клешней у них росли округлые конечности, похожие на миниатюрные гофрированные трубочки, которыми они ловко зарывали себя в грунт или отталкивались от него, взмывая неожиданно высоко вверх. Особого интереса у Гарри они не вызвали, и коррелятор повел инспектора и дочь дальше. Когда они дошли до последнего аквариума, у Гарри в голове была информация чуть ли не о всех самых диковинных существах, населяющих водную среду иной реальности. Рыба-капитан, арбузоподобное существо, умеющее издавать звуки, похожие на игру саксофониста-недоучки. Лакмупос, кит страдающий бессонницей из-за потери Луны. Морские суслики, рыбы Северного континента, покрытые белой блестящей шерстью. и много-много других подводных тварей. Всех их Гарри видел своими глазами, а всех выслушивал короткий рассказ Барсукова Лайхема, и все они его чем-то удивили. В последнем аквариуме сидела с наглым видом огромная, размером с колесо легкового автомобиля, жаба-синоптик. «Жаба-синоптик?» – чуть не засмеялся Гарри. Вид у жабы был весьма забавный. Она сидела в аквариуме, вода в котором едва превышала 10 сантиметров от уровня дна. Сидела жаба на круглом камне, но не так, как обычно сидят земноводные на камнях, в мире, к которому Гарри привык. Жаба сидела совершенно по-человечески, широко расставив лапы в стороны, пятой точкой на камне. Верхние конечности жаба скрестила на груди и недовольно смотрела на троих людей за стеклом из-под полуприоткрытых век. Зоб ее слегка подрагивал, и Фулману показалось, что вот именно так и должна выглядеть настоящая жаба из сказки, ожидающая своего лучника Мазилу Принца. «Да», — ответил Дуайл, — «жаба-синоптик, гордость коллекции. Очень редкий экземпляр». «Какая смешная», — обрадовалась Лирена и, вытянув руку, приветливо пошевелила указательным и средним пальцами. Жаба презрительно посмотрела на этот жест и направила взгляд в упор на Фулмана. А на что? Предсказывает погоду? спросил Гарри, слегка приподняв подбородок. Ему вдруг показалось, что перед взглядом жабы он выглядит нашкодившим шалопаем. Да, гордо ответил Лайхом, как будто бы это была его личная заслуга. И при этом очень точно. Как это? спросила Лирена. «В зависимости от того, какая сейчас температура, она меняет как раз глаз», — ответил Лайхом. В данный момент глаза у жабы были ярко-оранжевого цвета, зрачки расширены, и казалось, что жаба смотрит на инспектора, проникая в самые темные, сокрытые ото всех уголки его души. Ха, «Забавный зверь», — наигранно прояснул Гарри, — на самом деле взгляд жабы его скорее пугал. Жаба, уничтожающе посмотрела на инспектора и, открыв свою пасть, в которую спокойно бы уместилась голова 12-летнего ребенка, издала звук, какой, наверное, может издать только человек, страдающий катастрофически запущенной стадией расстройства желудка. Лирена от неожиданности отшатнулась назад и с испугом посмотрела на Фулмана, у которого моментально с лица пропала улыбка. «Не бойтесь!» – засмеялся Лайхом. «Она безобидна!» Жаба-синоптик лениво встала с камня и, присев на все свои четыре конечности, неторопливо поползла вглубь аквариума. «Ну вот», — проговорил коррелятор, потирая ладони. «По-моему, всех посмотрели. Пойдемте». И тут инспектора осенило. «Постойте Лайхам. Гарри подозрительно прищурился. А как же ваше непонимание зоопарка? Это же и есть точно такой же зоопарк». Гарри указал пальцем в стекло, за которым жаба-синоптик уже успела уползти далеко в заросли темно-зеленой травы. «Это?» — обиженно удивился Лайхом. «Это совсем другое!» Он открыл дверь и быстро пошел по узкому темному коридору. Лирена осуждающе посмотрела на Гарри и двинулась вслед за отцом. Фулман непонимающе моргнул. «Ну, конечно, другое. Как же?» — подумал он и пошел за ними.